Глава пятая. О мерзостях, которыми чтили мать богов ее поклонники. Судьей в этом деле я никоим образом не желал бы иметь кого-нибудь из тех, которые стараются скорее сами услаждаться безнравственностью позорнейшего обычая, чем бороться против нее, а хотел бы иметь в качестве такового того же Сцепиона Назику, который был объявлен сенатом наилучшим из мужей, и руками которого идол этого демона был принят и перевезен в Рим. Пусть он скажет нам, пожелал ли бы он, чтобы его мать оказала государству такие великие заслуги, чтобы ей были установлены божеские почести, подобно тому, как у греков, у римлян и у других народов установлены они некоторым смертным, благодеяния которых эти народы ценили весьма высоко и которых они считали сделавшимися бессмертными и принятыми в число богов. Без всякого сомнения он пожелал бы своей матери такого счастья. Затем, если бы мы его спросили, согласился ли бы он, чтобы в числе божеских почестей ей совершались эти мерзости, то разве не воскликнул бы он, что... Желал бы лучше, чтобы мать его лежала мертвую, без всякого чувства, чем жила богиню для того, чтобы иметь удовольствие слушать подобные вещи. Нет, этот римский сенатор, одаренный такой проницательностью ума, что запретил строить театр в городе мужественного народа, не захотел бы, чтобы мать его почитали таким образом, чтобы для умилостивления богини совершались такие вещи, сама только речь о которых была бы оскорблением для благородной женщины. Он никогда бы не поверил, чтобы стыдливость достохвальной Матроны через усвоение ею божественности до такой степени изменилась, что ее поклонники смогли бы призывать ее такими похвалами, от которых, если бы они были брошены в упрек какой-нибудь женщине, еще живущей среди людей, Покраснели бы за нее и родственники, и муж, и дети, если бы не заткнули уши и не ушли. Такая мать богов, какую постыделся бы иметь матерью, даже самый дурной человек, намереваясь овладеть римскими умами, требовала себе наилучшего мужа. Не такого, которого она сделала бы наилучшим обучением лучшему, а такого, которого обольстила бы обманом. Она похожа на то, о которой написано «Жена уловляет дорогую душу» Книга притчей, глава 6, стих 26. Требовало для того, чтобы богато наделенный природными дарованиями дух, возвысившись этим как бы божественным свидетельством в собственных глазах и считая себя действительно наилучшим, не искал истинного благочестия и религии, без которой самые достохвальные дарования – исчезают и приходят в упадок. Ибо с какой другой, как не этой коварной целью, желала эта богиня себе наилучшего мужа, если в своем культе требовала таких вещей, каких наилучшие мужи, гнушаясь подобного, не допускают на своих пирах Глава шестая. Боги языческие никогда не делали священным Учение о добродетельной жизни. Поэтому-то эти божества и не заботились о жизни и нравах городов и народов, у которых почитались. Безо всяких запрещений, которые внушали бы страх, они дозволяли им становиться худшими и терпеть большие отвратительные убытки. Убытки не в смысле имений, виноградников — не в деньгах и хозяйстве, не в тех, наконец, делах, которые находятся в подчинении ума, а в самой душе, правительнице тела. Но, может быть, они и запрещали? В таком случае пусть нам покажут это яснее, пусть докажут, пусть не шепчут нам на ухо о каких-то под видом якобы тайной религии передаваемых вещах, в которых излагается де учение о добродетельной жизни и чистоте. Пусть покажут нам или напомнят, где те места, посвященные таким собраниям, где совершались бы не игры с бесстыдным пением и плясками гестрионов, где праздновались бы не фугалии, дающие полный простор всякому непотребству. Это поистине фугалии изгнания, но фугалии стыдливости и чести. Но такие, где народы слышали бы, что повелевают боги относительно умерения жадности, уничтожения жульничества, обуздания роскоши. Где учились бы несчастные тому, чему советовал им учиться Персей, говоря, «Учитесь, несчастные, корни вещей прозреваете. Кто мы такие, зачем в этой жизни рождаемся? Что за порядок повсюду? Где, почему и какие в жизненном беге стоят поворотные вехи? Меру ищите во всем, что полезно вам или желательно, что есть хорошего в деньгах, насколько к отчизне и милым щедрыми быть вам прилично, какими велел вам Бог пребывать, каковы пред людьми обстоятельства. Пусть скажут, в каких местах существовал у них обычай провозглашать такие заповеди богов-наставников подобно тому, как указываем мы на церкви, установленные для этого повсюду, где распространена христианская вера.